32. Глава первая. Переезжая второй раз по реконструируемому мосту в Вольво Тиро Харпас, Бруно увидел, что ошибался. Старый пролет уже был полностью разобран подъемными кранами, которые сейчас замерли в ожидании демонтажа стальной арматуры. С того дня, как несколько недель назад Бруно из аэропорта проехал по этому мосту, Уже снесли обе опоры на противоположных сторонах залива, и от мощных свай рядом с Treasure Island'ом и Oakland'ом остались одни лишь голые колонны, одинокими часовыми торчащие из воды. А на оставшейся ещё целым пролёт можно было попасть лишь с вертолёта или на парашюте. Это был обман зрения. Тогда он старался смотреть мимо мутного пятна, словно его не было. Но взгляд, дополняя зеяние в картинке. А теперь центр изображения заполнен светом и визуальной информацией, ведь внутреннее веко удалено. Во время поездки из больницы Бруно ловил себя на мысли, что оказался в недоделанном и суматошном мире. Блики утреннего света плясали на стальной спине нового моста, вздымавшегося над водной гладью, условно, внутренности космического рояля. Утренний свет, оживлявший широкие окна олепаватых домов, дерзко ощупывал морщины оклинских холмов. Накануне днём комната отдыха в больнице не предложила ему подобных чудес. Возможно, в этом и заключался ребус расколотого я Бруно. Его вычеркнутое прошлое, харизматичное и жалкое, как остров в океане. недостижимы. Отвернувшись от Тиры, Бруно изучал мост. Она, наверное, считала, что он её игнорирует. Водитель и пассажир так и сидели молча, и уже выехали на длинное шоссе, бегущее по набережной к востоку, когда она наконец заговорила. Скажи мне кое-что. Сказать что? Я сплю. Вряд ли я могу ответить на этот вопрос. Потому что все это охренительно похоже на жуткий сон, ужаснее которого я не видела. Без обид. Я просто подумала, понимаешь ли это ты сам. «Александр, как ты думаешь, что я чувствую?» Я отвезла в больницу мужчину, нового знакомого, с которым, как мне казалось, Я могу для разнообразия просто поболтать странного и печального красавца мужчину, с кем когда-то в детстве дружил Кит. Хотя я даже не знаю, нравится ли тебе Кит и нравился ли когда-нибудь. Словом, я отвезла этого мужчину в больницу на операцию, которая должна была спасти ему жизнь, чего я вообще не понимаю. И должна признаться, я думала о тебе постоянно. И вот настал день, когда я забрала какого-то Я даже не могу сказать, кто это теперь. Призрачный всадник или кто? Примечание. Призрачный всадник персонаж комиксов Marvel. Конец примечания. Что ты там прячешь под маской? Что ещё за призрачный всадник? Ну как? Ночной гонщик с пылающим черепом. Все дела. У меня непылающий череп. Да я знаю, чёрт побери. Это просто образ. Мне этот образ не знаком уж, прости. Ведь меня долго не было в стране, и я много чего пропустил. Замолчи, Александр. Почему ты не разрешил мне навестить тебя вчера? Ты и так достаточно сделал. Это обидело её, что выразилось в её тоне. Я была в Сан-Франциско по делу. Отлично. Не хотел отнимать у тебя время. Да пошёл ты. Хочешь курнуть? И словно забыв, что они несутся в потоке машин по пятирядному шоссе вдоль набережной в Беркли, Тира стала рыться в сумочке, лежащей кожаным горбиком между ними, и выудила толстый косячок Держась одной рукой за руль, она снова стала рыться в сумочке и вытащила зажигалку, потом зажала косяк губами и сделала несколько резких злобных движений пальцем, чтобы высечь пламя. Бруно взял у неё зажигалку и, чиркнув колёсиком, поднёс к концу сигареты. Затянись. Мряк, ли у меня есть выбор? Салон автомобиля тут же наполнился дурманящим дымком. Она затянулась ещё раз и протянула ему косяк. У меня и так месячный запас наркоты, заметил он, вспомнив, что Оширу дала ему пузырьки с болеутоляющими, которые она купила для него в больничной аптеке. Эти баночки сейчас лежали в пакете на заднем сиденье Volvo вместе с пачкой длинных ватных палочек, марлей и мазью для обработки швов. Там же лежали ключ от квартиры, рулончик долларов с мелочью, чемоданчик с комплектом для трик-трака и спрятанным в нем камнем-талисманом. Косячок был еще одним любезным проявлением великодушия Сталарски, который даже не удосужился забрать его из клиники. «Тогда не кури», — посоветовала Тир. «Сегодня дурь забористая, после двух затяжек так вштыривает, что не можешь двух слов связать». Почему Кит не приехал?» Бруно потушил косяк пальцами. Привычка с молодости, от которой он так и не избавился. Тогда было больно, и теперь больно. Его научил так делать один уборщик посуды в Спенгерс. Обаятельный парень из Эль-Серит. Воспоминания юности, то и дело всплывающие из бездны забвения, похоже, теперь полностью завладели Бруно. «Затуши и брось где-нибудь», — попросила Тира. только сейчас Бруно заметил под ногами на коврике пять или шесть окурков. Он заглянул в раскрытую пасть ее сумочки и увидел там десяток одинаковых косяков, скрученных с профессиональной сноровкой. Что ж, было вполне ожидаемо, что даже в неухоженном и сильно потрепанном десятилетнем Вольво Тире, не сравнить с щеголеватым ягуаром Кита Столарски, она нашла таки способ выставить на показ объедки с барского стола брошенный ей богатеньким дружком. Тира перехватила взгляд Бруно. Угощайся, если хочешь. Можешь взять для пополнения, так сказать, своего винного погреба. Но он проигнорировал её предложение и повторил вопрос. Так где кит? И почему он не приехал в больницу? Я понятия не имею, мать его, где он, ясно? И хватит спрашивать. Ты уже намекнул мне, что я недостойна даже человека в медицинской маске. Вы что, не общаетесь? Вообще-то мне известно, где он. Или где может быть. У него винное хозяйство в Глен-Эллен, и он частенько срывается туда на несколько дней, запирается в лофте над винным погремом и нажирается, как какой-то безумный монах. Или не монах... судя по тому, что я видела, когда он меня туда затащил. «Нет, мы не общаемся», строго говоря. «Но он в курсе, что ты за мной приехала?» «Уверена, он догадался, что я за тобой поехала, и, вероятно, вообразил, что я заявилась в больницу в одном пальто на голое тело. Потому-то он туда и слинял, и теперь напивается в усмерть, дрочит или трахает местную шлюху». Тира осеклась, словно готова была вот-вот расплакаться. Но её лицо осталось злобным, и при этом она цепко держалась за руль, слегка наклонившись вперёд и поглядывая в зеркало заднего вида, как будто опасалась погони. Остановившись на красный, она повторила трюк с сумочкой, выудив оттуда очередной косячок из зажигалку. Похоже, ты и сама решила уйти в загон. Ага, кот из дома. Они доехали по Эшби Авеню до Шаттак-стрит и обогнули павильон станции городской электрички. Ему бы лучше было сесть на поезд, когда бы он не оказался втянутым в мыльную оперу, которую разыграла перед ним тира. "Кит верно считает, что приобрёл на меня права", сказал Бруно. "Думай, что хочешь". И он тебе уступил меня тебе. Ну если ты всё про нас понял, тогда может прекратим болтовню? Вот довезу тебя до Джака Лондона и гуляй сам по себе, Александр. Я даже из машины не выйду, просто высажу тебя у подъезда. А если ты опустишь стекло, я смогу долететь до второго этажа на облаке твоего дыма. Теперь ты пытаешься меня рассмешить и думаю, тебе это удастся. Ведь в этой маске ты можешь сохранять убийственную серьёзность. Помнишь того мужика из шоу Ищем таланты? Как же его? Неизвестный комик, да? Я мог бы участвовать в конкурсе под псевдонимом Неизвестный трагик, парировал он. Они продолжали болтать, несмотря на его желание помолчать. Чего у него не отнимешь, так это способности веселить тиру. Но в сложившейся ситуации их отношения не имели перспективы. Впрочем, именно в таких ситуациях женщины нравились Бруно больше всего. Звучит как строчка из Генри Джеймса. Поверь тебе на слово. Ах, да. Я и забыл. А ты же не смотришь телек, не читаешь газет и не слушаешь современную поп-музыку, ну и так далее, и так далее. Ладно, поясняю. Генри Джеймс это звезда гангстер-рэпа. Он сейчас там самый главный. Приехали. Машина промчалась мимо жутковатой, словно кровоточащей лепёшки зомби-бургера, безжизненно застывшей в утреннем свете, а потом миновала сверкающий фасад Zodiac Media, чьи витрины напоминали оскал зубов в брекетах. Вольва свернула за угол, нырнув в тенистую Haste Street. Я остановилась рядом с машиной, припаркованной у подъезда апартаментов Jack London. Тира обернулась, вздёрнув бровь, оглядела пакет с вещами Бруно, затушила недокуренный косяк о приборную панель и бросила на пол. Полагаю, можно не помогать тебе донести багаж до двери. Нет. Бруно, униженный, подхватил пакет с жалким скарбом. В пакете лежал ключ от квартиры, его спасение. Ему бы поскорее запереть за собой дверь квартиры 25 и хотя бы временно покончить с этим фарсом. И плевать, по чьей милости он получил это убежище. «Кита правда нет в городе?» — спросил он, прижимая к груди пакет с чемоданчиком для трик-трака, где лежал его тайный талисман, более утоляющими таблетками и ватными палочками. «Сегодня его нет. Завтра он здесь. Какая тебе разница?» Мы же все неизвестные трагики в этом шоу. А если он вообще не вернётся? Тогда мне здорово повезло. По завещанию я получу всю его империю зла. При этом она махнула рукой на жилую многоэтажку, а потом и на весь квартал, где стояли две уродливые фабрики по производству денег, зомби и зодиак. Зачем Киту завещание? Он что, болен? А что, если и эта непонятная щедрость столарски, и его нарочитый отказ появляться в больнице, и приступы ипохондрии объяснялись просто-напросто капризами смертельно больного, часы которого сочтены? Он здоров, разве что душевно болен. Тогда почему? Потому что он богат и у него паранойя. И к тому же, знаешь, как говорят: если ты параноик, Это ещё не значит, что тебя не преследуют. И вообще, может, я совершу идеальное убийство. Мне, кстати, нужен сообщник, так что дай знать, если тебе это интересно. Всё это может стать твоим или наполовину твоим, пока ты меня не укакошишь. А теперь вон из машины. Человек в маске.